Амстердам. Памяти жертв Холокоста. Золотистое солнце и воды, покрытые глянцем. Мимо гулких кварталов, каналов, мостов, парапетов, проплывая по суше, галантно кивают голландцы и вращают колесики велосипедов. Удлинённые здания смотрятся в тихую воду, словно в сотни зеркал, иногда вспоминая, наверное, как сияли в быломах слегка потускневшие своды, а колесико времени крутится мерно, а колесико времени кружит по улочкам мирным, где бродил ювелир и флейтист надевал новый фраг. легкий дождь моросил, пахло свежестью, сдобой и сыром, и с портфелем шла девочка, звали ее Анна Франк. А колесика времени кружит по темному гетто. Сыровар, ювелир и флейтист там делили барак. А потом только дым, только пепел и ночь без рассвета. И дневник Анны Франк, и поношенный выцветший фраг. Колесницы времен покачнутся и вновь содрогнутся. И кровавая туча опять не пройдет стороной. Если не захотим оглядеться, на миг оглянуться если злоба и ненависть с ложью в упряжке одной.